Раздраженного виолончелиста поднимают и ставят на ноги, но он все еще продолжает ворчать. Фроскален любезно предлагает понести его виолончель. Сперва Себастьян Цорн не соглашается расстаться с инструментом. В виолончели работы Гана и Бернарделя, это же половина его самого. Но ему приходится сдаться, и драгоценная ноша переходит на спину услужливого Фроскалена, который припоручает Цорну свой легкий футляр. Все снова пускаются в путь. Бодрым шагом проходят две мили без всяких происшествий. Темнота сгущается, явно угрожает дождь. Падает несколько капель очень крупных, из чего следует, что обронили их высокие грозовые тучи. Тем не менее, амфора прекрасной Гебы и Вернеса дальше не изливается, и наши четверо полуношников обретают надежду добраться до фрискаля совершенно сухими приходится все же соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не упасть, пробираясь по темной дороге с глубокими рытвинами, с опасными крутыми поворотами, извивающимися над ущельями, откуда доносятся трубные рокот потоков. И если Ивернес, верный своему складу ума, считает дорогу поэтичной, то у Фраскалена она вызывает беспокойство. Можно опасаться также некоторых неприятных встреч, которые делают довольно сомнительной безопасность путешественников на дорогах Нижней Калифорнии. Единственное оружие квартета – смычки трех скрипок и одной виолончели, что может оказаться недостаточным в стране, где изобретены револьверы Кольта, к этому времени уже изрядно усовершенствованные. Если бы Себастьян Цорн и его товарищи были американцами – Каждый из них обзавелся бы небольшим кольтом, который обычно носят в специальном кармане брюк. Подлинные Янки не сядут в вагон поезда, идущего из Сан-Франциско в Сан-Диего, без такого шестизарядного дорожного приспособления. Но французы об этом даже не подумали, считая такую предосторожность излишней. Как бы ни пришлось им в этом раскаяться. Шествие возглавляет Пеншина. Он идет, окидывая взглядом откосы дороги, Если они круто поднимаются с обеих сторон, можно почти не опасаться неожиданного нападения. Его высочество — весельчак по натуре и не в силах одолеть соблазна подшутить над своими товарищами глупейшего желания попугать их. Внезапно остановившись, он бормочет дрожащим от ужаса голосом. «Смотрите-ка, что там такое! Приготовимся стрелять!» Но когда дорога углубляется в густой лес, избиваясь среди гигантских представителей растительного мира Калифорнии — мамонтовых деревьев или секвой высотой в полтораста футов, желание шутить у пеншина проходит. За каждым из этих громадных стволов может укрыться человек 10. Все время опасаешься яркой вспышки сухого треска выстрела. Свиста пули. В таких местах, словно нарочно приспособленных для ночного нападения, Совершенно естественно ожидать западни. К счастью, не приходится бояться встречи с бандитами, но лишь потому, что этот достойный почтение тип совершенно перевелся на американском Западе. Бандиты занимаются теперь финансовыми операциями на рынках Старого и Нового Света. Какой конец для правнуков Карла Моора и Жана Сбогара? Кому придут в голову подобные мысли, как не Ивернесу? «Право, — думает он, — декорация для такой пьесы слишком роскошна». Внезапно Пеншина замирает на месте. Идущий позади Фраскален тоже. К ним тотчас же подходят Себастьян Цорн и Иварнес. «Что там такое?» — спрашивает вторая скрипка. «Мне показалось», — отвечает Альт. «Он вовсе не думает шутить. Среди деревьев действительно кто-то шевелится». «Человек или зверь?» — спрашивает Фраскален. Не знаю. Никто не решается сказать, какая из этих двух возможностей предпочтительнее. Тесно прижавшись друг к другу, неподвижные и безмолвные, все стараются что-нибудь разглядеть. Но вот, проникнув сквозь разорвавшиеся облака, лунный свет озаряет вершины деревьев и пробивается между ветвями до самой земли. Теперь все хорошо видно шагов на сто кругом. Пеншина отнюдь не стал жертвой расстроенного воображения. Неясная тень, слишком большая для человека, может быть только крупным четвероногим. Каким? Хищником? вернее, всего, что хищником, но каким именно? Стопоходящее, говорит Ивернес. Черт бы тебя побрал, скотина, шепчет Себастьян Цорн тихо, но с раздражением. А под скотиной я подразумеваю тебя, Ивернес. Ты что, не можешь выражаться по-человечески? Что это значит, стопоходящее?